Признание. Главный врач и узкой больницы, статский советник Березкин, долго не мог разуметь того, что говорил ему Жеребцов. Поняв же, долго и заразительно хохотал. Сделал необходимые распоряжение и крепко пожал Жеребцову руку. «Если этот человек от страха умрет на препаровальном столе, то это все равно пойдет на пользу людям». И вот убийца и грабитель лежал на столе, а вокруг с реберным ножом, тем самым, которым было совершено преступление, прохаживался человек в окровавленном переднике. Наметив линию от кадыка до лобка, он поднял руку, чтобы сделать первый надрез, и вдруг страшным голосом гаркнул на окружающих. «А ну назад! Сейчас кровь струей брызнет, всех зальет!» Преступник мелко задрожал, выпучивая белки с красными прожилками, в немом ужасе широко открывая щербатый рот издавая что-то вроде шипения. Человек в переднике ножом нажал на подбородок. «Голову не опускай. Извиняй, придется с полчасика потерпеть. Зато внутренности свои посмотришь. Не каждый день такое удается. Ну, прощавай. На том свете, может, свидимся». Дикий вопль прорезал ночную тишину. Это у вскрываемого появился голос. Он, ерзая спиной по металлической обивке стола, орал. — Не надо! Как на духу, все скажу! Родился в Чердыне, а убег из пермской тюрьмы. Содержался за убийство, а этот самый Довгаров сам меня подговорил. Ножик медицинский, давно уж у меня. Спер у врача САК, а он там... «Колбасу я им резал. Бриллианты? Коморку мне на время предоставил инженер Шуха в дом номер 47 на Смоленском бульваре. Там, в подвале, под половицу засунул, чтоб не провалиться!» Патологоанатом сдернул маску с лица. Это был, конечно, Митрофанов. Соколов с чувством пожал ему руку. «Свою роль вы исполнили с блеском» и повернулся к Жеребцову. «Николай, отвяжи этого». Жеребцов, исполняя приказ, ворчал на убийцу. Что ж ты, поразить всю мебель медицинскую обделал, а еще из себя героя окорчил. Держи тряпку, вытирай. Эпилог. Суд отправил беглого убийцу на Сахалин на 20 лет. Вся эта история сделала счастливым лишь одного человека, старого Гавштейна. О нем написали газеты, а из полицейской кассы ювелир получил в награду 200 рублей, премия за помощь в поимке преступника. Гавштейн чуть ли не каждому показывал газеты, при этом не упуская случая сказать «Эти 200 рублей помогут моей бедной старости, как мертвому кадила», и обязательно добавлял «А все-таки приятно». В его голосе звучали нотки довольства собой.